Род, группа, каста. «Я есть, потому что мы есть» – африканская пословица. Тем не менее, устройство общины и принципы, по которым она существует, по всему континенту различаются весьма сильно. Наиболее архаичной структурой, как полагают ученые, является устройство общества по принципу генетического рода. Самые главные отношения здесь – отношение родства между членами группы, Соответственно, авторитет и власть сосредоточены в руках отца семейства или старших родичей, а все члены общины делятся на старшие и младшие ветви, создавая незыблемую иерархию. Родовые отношения характерны для небольших групп людей, живущих изолированно, например, бушменов Южной Африки, небольшие семьи которых передвигаются по малонаселенным областям и не имеют ни нужды, ни возможности строить постоянные поселения. Такая же структура общества присуща и охотникам-пигмеям. В состав рода принимаются жены, которых берут из соседних родов, а все члены группы прекрасно знают свое место в структуре рода. Будучи наиболее привычной для небольших групп охотников, родовая структура оставила следы во всех обществах традиционной Африки, даже и в ранних государственных образованиях. Например, средневековые государства Нигерии строились по принципу «большой семьи», главой которой провозглашался правитель, считавший всех подданных своими детьми. Все жители страны объявлялись потомками единого предка-прародителя, а вновь завоеванные народы также усыновлялись королем, включаясь в состав единого родового государства. Так генетическое родство постепенно заменяется социальным, значительно более распространённым в сегодняшней Африке. В условиях социального родства деление членов общины происходит по иным критериям, нежели генетическое происхождение. В качестве примера такого общества можно назвать систему возрастных классов, весьма распространённую в Западной Африке. Дети, подростки, женихи, молодые мужчины, зрелые воины, мудрые старейшины. Все эти этапы жизненного цикла проходит каждый мужчина деревни, У женщин, конечно, тоже есть свои возрастные группы ступеней. И каждая фаза, как новое воинское звание, открывает для него частицу сокровенного знания общины. Новые возможности и перспективы повышают его в общественной иерархии. Иногда классам присваиваются имена животных. У каримаджонг-кении это газель, зебра и лев. А у их соседей-кикую даже есть классы «самолет» и «шиллинг». Система возрастных групп – отличный способ разделения труда и власти в общине, где каждый знает свое место, свои права и тех, кому он должен повиноваться. Конечно, эта система полностью лишает возможности для талантливого и отличающегося человека реализовать себя раньше своих сверстников или пойти на прикор традиции, но именно эта цель и преследует общиной. Зато отстающему гарантирована помощь в течение всей жизни, что бы ни случилось. Каждому предоставлена своя роль, свой участок общественной работы, определены нормы поведения по отношению к остальным группам. Эта система стабильна и незыблема на протяжении веков. Кроме того, проходя путь длиною в жизнь по ступенькам возрастных групп, люди сплачиваются крепчайшими узами, которые превосходят семейные. В государстве Зулу, созданном в начале XIX века в Южной Африке и включавшем множество различных народностей, Возрастные классы формировались в полки, воины каждого из которых считали себя родными братьями. Социальное родство вытесняло понятие родства генетического. Там, где возрастные классы строго не стратифицированы, власть в общине все равно, как правило, принадлежит старейшинам, наиболее заслуженным отцам семейств в деревне. Главную роль играет прежде всего возраст, а не заслуги или таланты человека. Вождь может быть и сравнительно молодым человеком, особенно сегодня, когда вождей в деревне нередко назначают указом сверху, из района. Но его полномочия весьма номинальны, так как основные вопросы функционирования общины решают в любом случае старейшины. В конце концов, только они знают традиции проведения праздников и церемоний, религиозные обряды, они являются хранителями культуры, обычаев и, следовательно, социальной стабильности в общине. Вне зависимости от родового деления, все решения в деревне будут приниматься советом старейшин. Феномен социального родства понимаешь, когда получаешь шанс пожить в африканской деревне. Для африканцев любой человек обязан принадлежать какому-либо роду. Автору этой книги было позволено вступить в состав местного рода на период проживания среди народа зиалов Гвинеи. Старейшины присвоили ему новое имя и познакомили с новыми родственниками, объясняя, кто кем будет теперь приходиться. Так, информант, с которым автор работал над языком взяло, стал ему младшим братом, а его родителей нужно было называть мама и папа, причем оба относились к этому как к должному. Однажды вождь деревни посетовал, указывая на остатную чернокожую девушку, если бы она не была твоей сестренкой, ты мог бы взять ее в жены. Возраст является в Африке определяющей характеристикой человека, его влияние и уважение к нему. Чего бы ни добился в жизни молодой человек до 30 лет, будь он даже миллионером и доктором наук, для своих соплеменников он останется прежде всего пти, малыш, как во франкофонной Африке называют молодежь. Вождем ему не стать, и на собраниях старейшин по вопросу о покупке дизельной молотилки никто не спросит его мнение. Зато старого человека Вне зависимости от его заслуг и достижений, все будут величать отцом. Ему достанется лучший кусок в праздничной трапезе, и никто не посмеет перебивать его во время беседы. Подобные представления, характерные для традиционных обществ повсюду в мире, в Африке остаются практически незыблемыми. По сей день в Африке довольно много примеров сословных или кастовых обществ, более или менее схожих с обществами древней и средневековой Европы. Здесь возрастные отношения мало что значат, а власть строится на основе подчинения основной части населения некоторой аристократической касте, образованной чаще всего в результате завоевания одним народом другого. Классическими примерами такого развития являются страны Восточной Африки, где вторжение скотоводческих народов нелодского происхождения в страны земледельцев Банту в XV веке привели к образованию ряда аристократических государств. Например, в Руанде и Бурунде правящей кастой в течение веков являлись скотоводы тутси а значительно более многочисленные земледельцы Хуту рассматривались как подчиненная каста. В Уганде скотоводы Хима получили такую же власть над земледельцами Иру. И даже несмотря на то, что завоеватели полностью переняли язык и культуру своих подданных, несмотря на практически стершиеся различия в образе жизни и внешнем виде, в сегодняшней Руанде – Тутси и Хуту по-прежнему относятся друг к другу как неравноценные группы. А в традиционных общинах доминирование Тутси над Хуту продолжает оставаться стержнем общественной организации.